Глава 6. Планета Ариана, империя Ларгут, столица Парна. Грязные кварталы, резиденция клана Гнилого болота. Некоторое время спустя. Господа, показал я в сторону вошедшего в зал совета Труша и паренька, которого он привел, Позвольте представить тех, кого мы также хотим привлечь к нашему общему делу. И посмотрел в сторону Труша. Представь нам своего спутника, попросил я его. Парень быстро кивнул. Это Тиль, сказал брат Талай. Он местный, глава одного из небольших отрядов. Между тем один из магов привлек мое внимание. Почему он, или если это важно, они, задал свой вопрос именно новой новоиглавой гильдии? Вроде его звали Тарлон. После чего, с сомнением осмотрев Чумазова беспризорника и не увидев в нем ничего необычного, он уточнил: "И чем они смогут помочь? Поверьте, есть то, что неприметные ребята этого приюта сделают гораздо лучше, чем все ваши люди вместе взятые", сказал я ему, указав в сторону двери и обведя все здание рукой. Глава с сомнением посмотрел на меня. Пожилой гоблин же, лишь пару мгновений подумав, быстро что-то смекнул и, сделав пару шагов в сторону сторонутила, оглядел его с ног до головы, после чего уточнил у меня: "Они будут должны вести слежку за кем-то в наших интересах?" И он перевел свой взгляд в мою сторону, ожидая моего ответа. "Да", подтвердил я. Есть несколько точек в городе, которые они должны будут взять под свой присмотр и контролировать всех. Никакого криминала, но нам важно знать, кто туда входит и главное, оттуда выходит. И проследить дальнейший путь их следования. Старик согласно кивнул, а потом, вновь оглядев чумазово беспризорника, констатировал: А если наши интересы будут простираться куда-то за пределы районов грязных кварталов, то они и Гоблин кивнул в сторону парня, будут как били глазу. Их сразу просчитают и вычислят. Да и охрана просто так их присутствия на своей территории терпеть не будет. Верно, согласился я с ним. А потому вы и ваши люди возьмете на себя заботу о них. И уже сам обратил внимание старика на парнишку, а это, в основном, как я понимаю, ляжет на его плечи. Коль он теперь отвечает за тайную стражу нашей гильдии. А значит, и все наши новые шпионы окажутся в его подчинении. Только нужно будет сделать это более обдуманно, и я подошел к парням. Каждый из них должен вписаться именно в тот район, который ему больше всего подойдет. И вот этого И я потрепал брата Талейп по голове. Как не упаковывай, а во внутренний город не отправишь. После чего подошел ко второму парню. Тогда как этот, стоит его слегка приодеть и отмыть, вполне сойдет за своего в любом богатом квартале. Ты понял, о чем я сейчас говорю? Это я уже спросил у Гмыха, ожидая ответа пожилого гоблина. Тот лишь спокойно пожал плечами. Они должны появляться в любом месте и не вызывать подозрений или каких-то вопросов, только и констатировал он. "Да", подтвердил я, после чего обернулся в сторону несколько настороженно слушающего нас пацаненка. "Это ваш шанс уйти от прошлого и занять новое место в этой жизни, нашему клану. я показал в сторону людей, собравшихся в зале. Нужны такие кадры, как вы. На вас будет наблюдение и слежка. Никакого воровства и прочего криминала. Вы, в принципе, не должны вызывать никаких подозрений. В этом и будет заключаться ваша новая работа. И задача теперь у вас будет совершенно иная: прийти на место, разведать обстановку, выяснить то, что нам необходимо знать и вернуться. Но это пока. И я показал уже в сторону всех остальных. Все имеет дурное свойство когда-нибудь заканчиваться, включая и наши жизни, а потому мы должны позаботиться о будущем нашего клана. Нам потребуются новые соклановцы, когда подойдет нужное время. И потому мы готовы взять на себя ваше содержание и обучение, подготовку и проживание. Но взамен вы уже сейчас должны будете начать работать на нас. А в будущем вы будете должны вступить в наш клан и нашей гильдии. За то время, пока вы будете проходить обучение и своеобразную стажировку, наши люди гораздо лучше смогут узнать вас, а потому они смогут подготовить из вас того, чей скрытый потенциал мы сможем раскрыть полностью. И немного помолчав, я продолжил: "Нечего разбрасываться великим в перспективе мага, и заставлять его торговать газетами. Если он за всю жизнь не сможет продать ни одного экземпляра или нечего из великолепного Воина готовить за урядного варишку, когда его схватят при первой же попытке что-то украсть. Это лишь примеры, но они показательные. И потому мы постараемся за то время, пока будем готовить и воспитывать вас, раскрыть потенциал каждого, превратив его в действительно полезного будущего члена нашего клана. После чего я решил еще немного подбодрить и воодушевить пацанят. Не удивлюсь, если кто-нибудь из вас займет место в этом совете, а может, и окажется во главе всего нашего или какого-нибудь дочернего клана. Заметив вспыхнувший взгляд Перни, я усмехнулся. Это произойдет ни сегодня, ни завтра, и для этого каждому придется много, очень много трудиться. А потому И я указал на нового главу гильдии и остальных членов совета. Это ваши старшие братья. Они сумеют прикрыть и помочь в случае опасности. Вам теперь нет необходимости быть маленькими крысятами из грязных кварталов. Мы дадим вам шанс вырасти в грозных и опасных Тарков, которых будет уважать весь город. Не бояться, именно уважать за вашу силу, честность и преданность своему клану. То есть нам. Я посмотрел в глаза пацаненку и твердым и уверенным в правильности его выбора голосом закончил. Думай, советуйся со своими людьми. Я видел, что таких банд малолеток в кварталах множество, но мне не нужны банды мелкого отряда. Я хочу видеть у вас отряды наших будущих бойцов. Ты понял меня? Да, господин. Медленно наклонил голову тот. И я кивнул ему в ответ. «Придешь сюда завтра с утра и дашь свой ответ ему. И я показал в сторону Гоблина. Он теперь будет курировать вас, заниматься распределением на участки и отправлять на обучение. Старик вопросительно посмотрел на меня. Чуть позже я все объясню, сказал я ему. Хорошо, только и кивнул тот в ответ. Я же подумал еще пару мгновений и вновь остановил свой взгляд на Тиле. И главное, я вгляделся в лицо парня. На тебе с этого момента будет лежать отбор людей в эти самые отряды. Ты наш главный рекрутер там. И я указал ему в сторону улицы. И потому не ошибись в своем выборе. Удивленный, оказанным ему доверием, парень медленно кивнул, а потом, оглядев нас всех, очень негромко сказал: "Я вас не подведу", после чего добавил: "Утром я буду здесь и приведу тех, в ком буду уверен, как в себе". "Молодец", одобрил его подход к делу Гмых. "Подходи утром, тогда и договоримся обо всем». Парень понял, что разговор на этом закончен. Но нет. Как оказалось, ещё не всё. Постой, тормознул уже повернувшегося в сторону двери тила гоблин, после чего пошарил у себя за пазухой и вытащил оттуда кошелек. Я почему-то в тебе совершенно не сомневаюсь, усмехнулся старик, протягивая ему звякнувший мешочек с деньгами. «Приведите себя в порядок. Утром жду вас у себя. Тебя теперь знают в лицо и проводят сразу ко мне. Да, спокойно и с каким-то достоинством ответил ему мальчишка. Я вас не подведу и буду тут ровно в семь». Хорошо, согласился старик. И кивнул на прощение бывшему беспризорнику, а теперь взятому на поруки нашего клана новому воспитаннику. И таких, я предполагаю, подумал я. У нас будет еще не один и не два парнишки или девушки, а гораздо больше. Тот понял, что тут ему сказали уже все, что хотели. А потому он лишь обвел нас всех своим очень серьезным взглядом и, остановив его почему-то именно на Талае, медленно произнес. "До свидания. Я приведу всех, кого смогу собрать за это время", и вышел из комнаты. Я кивнул в сторону дверей Трушу. "Проводи его. Посмотри, чтобы охрана точно его запомнила. Он и его парни будут теперь частыми гостями в этом доме". Тот быстро выскочил из комнаты и побежал вслед за мальчишкой. Я же огляделся вокруг, только сейчас оценив размеры этого, в общем-то, не слишком большого домика. Хотя он что-то маловато больно может оказаться, озвучил я свои мысли вслух, как я погляжу для всех тех, кто сюда может в скором времени подойти. Нужно заняться этим вопросом. И я глянул в сторону того хитраватого гнома, местного счетовода подыщи просторный особняк для наших молодых младших собратьев и тех, кто будет заниматься их опекой в будущем. И я указал взглядом в сторону гоблина. Думаю, господин Гаммих подберет для них превосходных учителей и наставников. Гном быстро сообразил, что от него может потребоваться, а потому практически сразу ответил: "Понял. У меня даже есть пара зданий на примете. Я посмотрю" какой из них нам подойдет лучше всего. Принимается, согласился я с ним, а потом обратил свое внимание и на остальных присутствующих. Ну а теперь, господа, давайте перейдем к тому, ради чего вы нам и потребовались, и почему мы были готовы принять вас к нам в клан. И я, набрав воздуха в грудь, описал им все свои идеи и мысли, для реализации которых они мне могли пригодиться. Это, конечно, требовало дополнительное обсуждения, но времени до встречи с оружейником и его командой у нас не осталось. а потому я выдал им только те инструкции, и озвучил роли, что они будут играть на переговорах. После чего мы собрались и, оставив на хозяйстве лишь правую руку нового главы гильдии, практически всем советом направились в сторону лавки оружейника, в самый центр грязных кварталов. Мне нужны были именно эти люди, чтобы я мог представить их Дукару и его партнерам. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, грязные кварталы лавка оружейника. Некоторое время спустя Дукар мрачно смотрел на вошедших. "Вас больше чем должно было прийти", только и проворчал он, глядя на меня. "Прости", искренне произнес я. Но эти люди необходимы, чтобы ты понял суть нашего предложения. Вы изменили условия? Резко насторожился оружейник и сделал пару шагов в сторону стойки, откуда, как я понимаю, он мог контролировать все помещение, где мы сейчас находились, если не весь дом. "Да", спокойно глядя ему в глаза ответил я. "И мы пришли к вам с более выгодным предложением, гораздо более выгодным предложением". После чего я убедился, что он услышал мои слова, и продолжил: "Но чтобы его обсудить, тебе придется собрать всех своих партнеров, и ваше мнение должно быть единогласным, иначе мы остановимся на нашей старой сделке, а с этим предложением уйдем к другим. Как минимум, тут в городе должно быть еще 12 точек подобных вашей. И думаю, кто-то из них наверняка согласится с нашим предложением". Дукар думал, не так и долго. мы и так хотели подойти все. Только и пробормотал он, после чего перевел свой взгляд в нашу сторону: "Ладно, пойдемте. они уже давно ждут". И я прекрасно понимал, что он имел в виду под фразой "давно ждут". Там реально могли пройти часы за то время, пока мы дошли до его лавки с моего прошлого визита. И я уверен, что Дукар на своих партнеров вышел сразу. Как только смог покинуть лавку. А это произошло практически в тот момент, как я ушел отсюда, и сейчас они ждали нас внизу. "Мне нужно запереть лавку", пробормотал оружейник, проходя мимо нас. "Не переживай", сказал я ему и указал рукой за окошко, где ошивался трушь и парни пернетилы, с ним самим во главе. "Если к тебе кто-то придет в то время, что нас тут не будет, Они задержат посетителя столько, сколько это потребуется, но я не думаю, что мы пропадем на слишком уж большой срок. Старый оружейник и смотритель точки перехода также посмотрел в окно. "И зачем все это?" несколько удивленно спросил он. Я же пожал плечами. "Независимо от того, какое мы примем решение", ответил я ему. "Это уже некоторые действия в сторону нашего будущего партнерства. поверь, их действия и Ее указал на толпу ребетешек. В любом случае пойдут нам на пользу. Старик лишь рассеянно пожал плечами и произнес. "Ну что же, поверю тебе на слово". И махнув нам рукой в нужную сторону, сказал: "Давайте поторопимся". Они передали сигнал, что уже все собрались. Хм, а вот это интересно, удивился я. Охранники, как я понял, связались с ним с территории черного рынка. И я поглядел в спину идущего передо мной старика. Мне бы подобный артефакт очень пригодился, мысленно пробормотал я. Между тем мы подошли к тому самому спуску в подвал, по которому я шел и в прошлый раз. Остальные лишь удивленно смотрели в мою сторону. Я же подтверждающе кивнул. «Все нормально, негромко произнес я. То, что нам нужно, находится там. И я указал в сторону закрытой двери которую сейчас можно было рассмотреть на той стороне лестницы. В этот раз старику открыли без стука. Там портал, раздался уверенный голос Гоблина, который сейчас шел рядом со мной. После этого он повернулся в мою сторону и спросил: "Ты знаешь, куда он должен вести?" "Да", только ответил я. Гоблин да и остальные с вопросом продолжали смотреть на меня. Этот портал ведет на черный рынок. Нам нужно попасть туда. Вот так выругался Огр, наш новый военачальник, да и со стороны главы гильдии послышались ругательства. Так это против них, и хотел переть хряк. Я на это лишь пожал плечами. «Все может быть, прокомментировал я слова Криза. Ведь я этого наверняка не знал. К тому же, в мыслях бывшего главы гильдии подобного не было. Атаку он собирался нанести в совершенно ином направлении. Именно поэтому среди местных курсировали не слишком правдивые слухи. Хрек был неглуп и просчитал, что эти слухи отведут от него внимание нужных людей, и они смогут ударить совершенно неожиданно. Гоблин же медленно развернулся в мою сторону. Если этот старик связан с черным рынком, то и он Пару мгновений старался что-то рассмотреть в моем лице. Ты явно представляешь не их интересы, только и закончил он, указав в сторону двери, за которой находился портал. Я же пожал плечами. А я этого никогда не говорил, спокойно сказал ему, да и остальным я. Да, вы правы, интересы нашего клана распространяются и на территорию Черного рынка, но я никогда не упоминал того что и сам являюсь их представителем. Гмых делает несколько следующих шагов, а потом задает следующий вопрос, который явно сейчас крутится в головах всех других людей из нашей вновь образованной гильдии. А ты не боишься того, что мы закончим точно так же, как и ряк? И он своим пронзительным взглядом вгляделся в мои глаза. "Нет", уверенно покачал я головой. Пока мы не будем задевать финансовые интересы гильдии стражей черного рынка, никаких проблем у нас с ними не будет. А как раз в эти сферы мы и не полезем. Мои слова успокоили нашего нового главу и военачальника. А вот глава тайной стражи и казначей все еще продолжали вопросительно смотреть в мою сторону. Один явно понимал, что любые операции с деньгами Рано или поздно должны будут привлечь к нам внимание. Но ну, второй прекрасно представлял, как действуют подобные монополисты, в чьих руках находится вся полнота власти. А потому, немного помолчав, я добавил: "Только вот рано или поздно наши интересы должны будут пересечься". И я спокойно оглядел присутствующих тут людей. И мы должны быть готовы к этому. И некоторые шаги я уже предпринял, об остальном расскажу чуть позже, когда мы сможем договориться с ними. И я указал на оружейника, который уже открыл вторую дверь. За нею сиял портал, ведущий на территорию Черного рынка. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии магии империи Ларгот. Черный рынок некоторое время Спустя. Идемте нам туда", когда мы выпали в шум одной огромной рыночной площади, сказал нам Дукар и показал в сторону небольшого двухэтажного здания. "Это как раз бар моих партнеров. Они его приобрели в складчину, так что он полностью в нашем распоряжении на ближайшие несколько часов. Мы не сможем тут быть так долго". Сразу всполошился голова нашей гильдии. нас начнут разыскивать, если мы не появимся до полуночи". Егомых же с удивлением посмотрел в его сторону. "Ты не знаешь об особенностях Черного рынка?" уточнил он. "Нет, ты про что?" только и помотал головой Тарлон, наш новый глава гильдии. "Тот время течет значительно быстрее, чем за его пределами. Как я слышал, где-то один к двадцати. Это так?" почему-то уточнил он у меня. "Да," подтвердил я. "По крайней мере, мне сообщили именно так." ну вот, и Гоблин осмотрел всех остальных. Значит, как минимум, у нас есть двадцать местных часов. И это время у нас есть просто, чтобы договориться и выторговать те условия, что нам необходимы. И даже если мы тут задержимся, то там пройдут считанные минуты. Понятно, протянул Мак. Ну, а дальше мы приблизились к тому бару, что нам и был нужен, на который нам указал Дукар внутри пятерка сильных магов быстро предупредил нас о ГМХ. соглашаясь его словами кивнула наш новый глава гильдии не переживайте это уже я постарался успокоить всех остальных это и есть те партнеры, которых он должен был привести думаю также с ними еще должны быть и командиры тех небольших отрядов охраны что несут службу на этом пропускном пункте Буду иметь это в виду Толки ответил наш главой гильдии. А ведь основную скрипку на первом этапе придется играть именно ему. Это он, тот, кто и должен выглядеть в глазах местных, если не мозговым центром нашего отряда, то как минимум тем, кто готов самолично предложить им выгодное сотрудничество с нами. И вот мы внутри. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Черный рынок, небольшой бар у тринадцатого поста. Некоторое время спустя. "Это он", произнесла Китафия, обращаясь к невысокому старику, сидящему в кресле. Только вот нельзя было обманываться его возрастом и уж тем более внешним видом. Во-первых, этот старик, бывший главой гильдии стражей, а значит, по определению не мог быть посредственным магом и недалеким человеком. К тому же, только благодаря его хитрости и силе этого пожилого мага так и не смогли выдворить с черного рынка, не говоря уже о его ликвидации, которые бы обозначили как обычный несчастный случай. Все попытки были почему-то провалены даже не начавшись. Тем не менее, новая власть постаралась ограничить влияние этого старика на работу гильдии. И хоть они не смогли от него избавиться, Оно заперли, вернее, поселили, как главу одного из не слишком значимых пропускных контрольных пунктов, ведущих на территорию рынка. Сюда же задвинули и тех магов, а также бойцов, что остались преданы ему, когда того сместили с поста главы совета гильдии. Но и во-вторых, насколько себя помнила девушка, этот пожилой маг всегда так выглядел, как дряхлый старик. И другим, как понимала Китафия, он никогда не был, ведь этот старик был чистокровным демоном, волию судьбы более пятисот лет назад оказавшимся в империи Ларгот. Ты уверена, что именно он у нас главный? уточнил Корас. А старика звали именно так, у молодой магини его дальней родственницы. Вообще-то девушка была его внучкой в энном нном поколении. Да, подтвердила Китафия. Я навела справки, пока у нас было время. Парень вроде ничего собой не представляет. Только вот он умудрился вырезать банду крысятников, каким-то образом спеца с владельцем зверинца, этим гордецом эльфаром Ленисом, которого не смогли приструнить даже мордоворот из гильдии. И что самое странное, куда-то пропала посланная по его следу команда зачистки, которая должна была как обычно изъять у него всю наличность полученную с продажи артефактов. Впоследствии, как я выяснила, не смогли найти ни команды, ни личности, которую она должна была доставить. Парень же тем временем спокойно покинул рынок через наш пост, как мы с ним и договаривались. Так что, какую роль он бы сейчас не играл, но я почему-то уверена, это действительно игра. Главный среди них он, не сомневаясь в своих словах закончила девушка. Адес задумчиво кивнул ей в ответ, а потом добавил: "Или он тот гоблин?" "Почему?" удивилась Китафе. Сама она даже не обратила на него никакого внимания. Обычный пожилой гоблин даже не маг, хотя и этот человек магом, кстати, тоже не был. А я его видел уже однажды. Между тем, ответил ей Корас: "И тогда он был магом. Это меня и смущает. Сейчас я не вижу в нем ни грамма магических способностей". А будто это обычный и ничем не примечательный человек. может он лишённый дара? уточнила девушка. Нет, покачал головы пожилой демон. В этом случае было бы прекрасно видно, что он маг, хоть и бывший. Остатки способностей всегда можно заметить. Там они в большинстве своем даже присутствуют, но они не структурированы, и потому маг не может ими управлять. А тут вообще ничего. Хм протянула девушка, переводя взгляд с гоблина на молодого парня. Оба не маги и оба могут оказаться во главе этой команды, но стараются оставаться в тени и не выставлять свою фигуру на показ. — "Нет", покачал головой бывший глава местной гильдии. есть в них и одно различие". После чего Корис указал на парня. "Он чистый нейтрал, и с магией он работать не может, в принципе" таблика смулятов и лишь артефактами постоянного действия, такими как его магическая сумка. А девушка и не обратила внимания на то, что парень нейтрала. Она лишь проверила, что тот не мак и все. Да и его магическую сумку она не заметила, если быть до конца откровенной. Хотя он при ней же вытаскивал оттуда золотые, чтобы оплатить пошлину, но как-то все это пролетело мимо ее внимания. Между тем, ее дед продолжал говорить: Тогда как этот гоблин просто обделен магическими способностями. По крайней мере, он так выглядит. Но с магическими плетениями и свитками он работать вполне может. И уже будто бы про себя. И неудивительно, пробормотал демон. А нейтралом нужно родиться. даже не могу представить такое маскирующее плетение, что настолько идеально смогло бы скрыть способности по работе с магией. После чего Корас слегка покачал головой и задумчиво оглядел уже всех остальных гостей. Только вот в них-то как раз ничего особенного не было. Разве что выделялась на общем фоне девушка, пришедшая вместе с человеком и остальными. Но она-то как раз и была просто очень сильным светлым магом. К тому моменту, как Китафи и Демон закончили разговаривать, к ним подошли люди, хотевшие договориться с ними о чем то и внести какие-то предложения. И судя по тому, как эти неизвестные просчитали ситуацию в предыдущий раз, они и сейчас могли им предложить что-то достаточно привлекательное. По крайней мере, так почему-то показалось самому Коросу. А потому он сразу же, как только гости подошли к ним, указал на противоположную сторону стола и предложил: "Присаживайтесь, господа, дама". Подождав, пока все рассядутся бывший глава гильдии, быстро представил сидящих по свою сторону магов и бойцов. Высший вы подождал ответной любезности со стороны прибывших к ним гостей. Удивило его тут наличие той самой девушки, сильного светлого мага, которую представили как главную жрицу какого-то клана. Но что странно, жреческих способностей он в ней не видел. Девушка была именно магом, но никак не жрицей. К тому же и Китафии показалось, что буквально недавно она видела эту девушку, когда та покидала черный рынок. И она никак не могла быть этой самой жрицей. Правда, сейчас эта светлая эльфарка выглядела настолько величественно и одухотворённо, что даже сама внучка Кораса усомнилась в том, о её ли она видела. Здесь старому демону сказать было нечего, разве что они смогут выяснить это позже, когда сами гости как-нибудь прояснят возникшую неувязку. А между тем, поняв, что приветственные речи и знакомство закончились, Корис, посмотрев на гостей, сразу перешел к делу. Оно, и он показал на магов и командиров отрядов каменных троллей, что также присутствовали здесь. "Мы готовы обсудить любое ваше предложение, если вы сможете предложить нам что-то более существенное и значимое, чем было сделано в прошлый раз". И он так невзначай кивнул в сторону того парня, в котором его внучка подозревала истинного главу пришедшего отряда но этот его намек был полностью проигнорирован. И из-за стола поднялся тот, кого представили как главу гильдии что пожелало сотрудничать с ними. Звали этого полуэльфа, достаточно сильного мага Тарлоном. А глава гильдии постарался рассмотреть лица своих собеседников. Дамы и господа", начал говорить он. "Мы действительно пришли к вам с несколько иным предложением, чем то, что было высказано моим подчиненным. И он указал рукой в сторону молодого нейтрала, который пристроился у дальнего края стола, первоначально. И немного помолчав, он вдруг замер на месте, а потом резко произнес, глядя прямо в глаза Коросу, безоговорочно выделив его как того, кто будет говорить с ними от лица всех остальных. А мы постараемся максимально снизить тот трафик людей, что пользуется вашим постом как точкой доступа на черный рынок в идеале через вас больше сюда не проникнет никто. Останутся только те, кто раньше пользовался вашим порталом". Его слова вызвали шквал эмоций на лицах всех присутствующих тут магов, от негодования до полного непонимания. Эти слова совершенно не вязались с тем, что было предложено им ранее. "Но как же так?" только и поглядел на говорившего главы гильдии смотритель точки перехода в грязных кварталах парна оружейник Дукар. Единственным островком спокойствия в той буре эмоций и чувств, что сейчас проявилось в зале, оставался старый демон. Хоть он и не понимал всего, но он видел главное. Первое эти люди не стали бы идти к ним со столь идиотским предложением, если бы у них не было под него подведено какое-то железобетонное основание. И этим основанием могла послужить только взаимная выгода. Однако они еще не было произнесено ни слова. Ну и второе. «У них главный парень", негромко прошептал старик, обращаясь к Итафии. "Ты была права". "Да?" так же тихо прошептала девушка. главный? А почему ты так решил?" Тот, кого нам представили как главу гильдии, периодически смотрит в его сторону. Этот парень неявно ведет наш разговор с ними. Если ты последишь за всеми нашими гостями, то заметишь это сама после чего, немного помолчав, демон добавил. Только вот кто он, я так и не понял. Этот, и он кивнул на говорившего, действительно глава их гильдии. Нам при этом сказали правду. Но кто тогда такой парень? И Его взгляд уперся в перника, который сейчас отстраненно слушал происходящий монолог. Между тем нужно было остановить уже практически физически ощутимые напряжения, возникшее между двумя договаривающимися сторонами. Что вы предлагаете нам взамен? спокойно спросил у Тарлона, который стоял напротив него, пожилой демон. Тот первым мгновение помолчал, собираясь с мыслями, а потом на одном дыхании выпалил: "Мы предлагаем вам стать частью нашего клана". И уже более спокойно он постарался пояснить: "Это позволит вам работать на вашу старую гильдию и не вызовет ни у кого подозрений". Между тем, став честь нашего клана, вы будете точкой переправки товаров сюда, в сторону рынка, и одновременно точкой приобретения товаров по эту сторону рынка. Демон переглянулся со своими. Он, честно говоря, ожидал любых объяснений тем действиям, которые они пообещали выплатить, но никак не такого предложения. "А вам придется нам пояснить, в чем будет наша выгода в этом случае", только и спросил. он. Демон действительно ничего не мог понять. "Да", подтвердил глава гильдии. "Только позвольте, это сделает наш щитовод. Он более наглядно сможет обрисовать всю схему. Данное предложение это разработка его людей и его команды". "Понятно", протянул демон и перевел свой взгляд на невысокого гнома. "Так, мы вас внимательно слушаем". И он вопросительно посмотрел уже на него. Тот постоял несколько секунд, собираясь с мыслями. Быстрый и практически незаметный косой взгляд в сторону человека, сидящего отдельно. Он точно, если и не прямой, голова, то как минимум представляет его у них в гильдии. Выдвинул еще одну идею Корас. Между тем, невысокий гном начал говорить. "Давайте начнем с простого", произнес сшитавод гильдии. Но вместо разъяснений он уточнил у самих присутствующих, желая убедиться в верности своих сведений. Какова ваша прибыль с тех, кто попадает на рынок через ваш пост, но ничего не продает тут, а просто приходит и уходит или уходит, но приобретая какие-то местные товары? И сам же, оглядев магов и бойцов из охраны, ответил, правда, уже другим вопросом. Как я понимаю, с этих людей вам перепадает лишь небольшой процент с тех 30 золотых которые не платят как пошлину, и все?» И он заинтересованно посмотрел в сторону Коразы. "Я прав?" уточнил гном. "Да, это так", подтвердил бывший глава гильдии стражей. Гном в ответ кивнул, а потом продолжил: "А теперь представьте, что этот неизвестный посетитель рынка вообще не смог на него попасть, но у него есть определенный заказ или остались какие-то потребности?" которые он бы смог реализовать здесь, и что ему в этом случае делать? И этот невысокий с этого оглядел присутствующих. Что нам будет выгоднее, провести его сюда или выполнить этот его заказ? спросил он у них. Вы что, думаете, мы будем делать это бесплатно? проворчал один из магов. Гном же в ответ усмехнулся. «Вовсе нет, только и сказал он. Мы уж точно не будем заниматься ничем подобным не получив от этого никакой выгоды. А выполним мы все это с определенной наценкой, и эта наценка может оказаться очень даже значительной, в зависимости от того, что будет интересовать нашего неизвестного. Там, ищи тогот махнул рукой куда-то себе за спину. Цены, которые можно найти тут на рынке, мало кто знает. Однако даже не зная ничего определенного, все уверены в том, что они здесь не просто значительные, А очень, но ну просто заоблачно высокие. И если это значительно станет чуть больше или меньше от той реальной цены, что может предложить нам рынок, то никто на это особо не обратит внимания, ведь никто об этом даже не узнает. Только вот в этом самом месте гном замолчал, а потом уже достаточно веско так произнес. "Правда так выходит, что о том, как тут обстоят дела на самом деле, никто не должен знать". И поглядев уже в глаза, "Как Корасу так и его?" магам, он добавил. "Никто не должен попасть сюда на рынок, чтобы достоверная информация каким-то боком просочилась наружу". И немного помолчав, он повторил: "Никто, только сейчас, когда Кораса так и до остальных его партнеров, стало доходить, что тот, кто будет контролировать тоненькую ниточку доступа чтобы на территории черного рынка по факту и будет контролировать те цены для внешнего мира, что он и сможет увидеть. Есть и другие посты, негромко проговорил демон. Он сразу понял, что является узким местом предлагаемым этой гильдии плане. "Да", подтвердил этот щуплый гном. "Мы предусмотрели это, а потому мы постараемся сделать так, чтобы новые люди сюда уже не смогли проникнуть. И если им что-то будет необходимо, то они искали это именно через нас. Корас кивнул. Он понимал, что если этот вопрос был озвучен и упомянут, у гильдейцев есть для него уже какое-то решение. Каким оно будет, его не интересовало. А главное, чтобы оно сработало. Но и в дополнение к ним не должны были вести никакие хвосты, иначе гильдия стражей устроит глобальную зачистку. Только вот Ему показалось, что и этот вопрос их гости уже продумали и будут готовы на него ответить если не сейчас, то в будущем. А потому он спросил несколько другое. Есть еще что-то, что мы должны знать? Считавот гильдий задумался. Ну, разные мелочи. Например, такие, как этот самый эффект времени. Вы с этой стороны сможете разыскать нужную нам вещь за любое время? С нашей же стороны пройдут считанные часы, если даже эту вещь на территории рынка придется создавать с нуля. И там, Игном опять махнул рукой. Эти несколько часов, которые не факт, что и потребуется, всех устроят. особенно если наши предполагаемые клиенты будут знать, что мы работаем лишь на заказ. И он вновь оглядел стоящих перед ним людей. А теперь я вновь повторю свой вопрос: что нам выгоднее просто провести сюда посетителя или самим выполнить его заказ. В этот раз ни у кого не было столь опрометчивого вопроса о выгоде такого предложения. Но и это еще не все, — продолжил рассказывать гном. Вы знаете, почему мы выбрали именно ваш пост? Хотя и с другими работать было бы выгодно, но нам нужны были именно вы. Этот вопрос как-то не выплывал раньше. Местные маги думали, что их вообще выбрали случайно, так как наткнулись именно на них. Но нет, как оказалось, они были выбраны специально из-за тех преимуществ, что давали. Только вот никто из них не мог даже предположить, что это может быть за преимущество. Хотя и Димон прокрутил в голове только что мелькнувшую мысль: "И единственное, чем мы отличаемся от всех остальных, это очень небольшой товарооборот" которая идет именно через наш портал. Через наш пост нет того трафика товара, что можно наблюдать в остальных точках, произнес Коросс. А потому мы находимся не под таким плотным контролем, как все остальные. Точно, подтвердил гном, похоже, удивившись тому, что старик смог разобраться в том, что могло послужить неявной причиной выбора именно их. А потом ещё гильдии продолжил Через вас практически никто не курсирует. Слишком уж неудачное место расположения вашей точки входа со стороны парна». "А да", согласился с ним демон. «Ну так вот", произнес Тусор, "а так и звали счетовода. Если мы будем с умом приобретать товар и переправлять его через вас, то об этом вообще никто и никогда не узнает". С учетом, и гном уже новым взглядом огляделся вокруг этого столь удачно расположенного бара. В этом случае вас вообще можно использовать лишь как промежуточное звено. И гном что-то стал быстро просчитывать в голове, погрузившись в свои мысли. Раньше они, похоже, не рассматривали такую возможность, так как и нужной информации у них не было, но сейчас она у них появилась, и потому гном стало что-то экстренно обдумывать. Вот он повернулся, явно что-то желая спросить. К сожалению, Крокос не заметил того, на ком остановился взгляд читовода. Так быстро тот обернулся назад. Но, похоже, он получил одобрение для своих дальнейших слов и действий а потому продолжил: "Мы можем вообще вывести вас из-под надзора властей, и тогда, о вашем чести, в этом деле никто не будет знать. Ведь передачу товара вам можно осуществлять здесь, а дальше уже вы сами вместе с товаром Проходите на ту сторону портала и ей его Дукару. Ну, а уже он передаёт его через нас заказчику. Вашу цепочку мы постараемся максимально изолировать и оградить от внешних посягательств, чтобы вы ни у кого не вызывали подозрений. мы же со своей стороны осуществляем прикрытие сделки как со стороны города, подыскивая тех, кому может потребоваться наша помощь, так и со стороны чёрного рынка. Теперь щитовод говорил уже даже не советуясь ни с кем. Он явно параллельно со своими словами детализировал тот план, что зародился в его голове. Осталось проработать вопросы связи, но Игном обернулся в сторону той девушки, что им представили как жрицу. госпожа Талая, — спросил он, если мы примем их в наш новый клан, они также смогут распознать других членов нашего клана, если те обратятся к ним?" Естественно, подтвердила девушка. Каждый собрат может это сделать. Это замечательно. Прямо прямо-таки же, гном. — Еще один дополнительный довод для вашего вступления к нам в клан, который мы раньше не рассматривали. Ведь в этом случае у вас не будет сомнений в том, что тот, кто к вам обратился, пришел именно от нашего имени. Только И молодой щит гильдии, который, похоже, не зря занимал свой пост, предупредил: "Вам придется постоянно кого-то одного для связи оставлять тут", и он обвел зал вокруг рукой, после чего продолжил говорить. "Чтобы нашего посыльного не вычислили, это будут разные люди, но все они будут членами нашего клана, а потому вы всегда сможете однозначно идентифицировать любого из них, к тому же, если у нас будет такая возможность, И гном прямо посмотрел на Дукара, а потом перевел свой взгляд на пожилого демона. "А мы точно знаем, что у вас она есть? Так вот, если у нас точно будет возможность как-то поддерживать связь между рынком и внешним миром, то мы заранее можем забросить сюда несколько агентов, которые будут выполнять нужные нам закупки и поиск того или иного товара. Нам лишь останется предупредить кого-нибудь из них заранее, если появится достойный клиент." Это позволит организовать доставку товара уже к тому сроку, как мы завершим переговоры. Распалившийся и ставший ходить вдоль стола невысокий гном приостановился, а еще немного подумав, добавил: "Только вот приобретать подобный товар придется из общего котла, а значит нам нужен некий целевой фонд под непредвиденные расходы". "Но это так, задел на будущее, когда наша схема точно начнет работать". Эту услугу мы будем предоставлять как дополнительный бонус лишь проверенным и надежным клиентам. Первоначально все будет выполняться только на заказ и по предоплате. Предоплатой же будет стоимость товара на черном рынке, которую мы и выясним через наших людей. Все, что мы сможем сторговать сверх этого, пойдет уже нам. На этом гнома Выдохся я оглядел стоящий перед ним пустой стол. Принеси ему выпить. Быстро подпихнул Кора свою внучку в бок, догадавшись, что сейчас больше всего интересовало гнома. Та подскочила со стула, и, скрывшись за барной стойкой, через несколько секунд вернулась с несколькими бутылками вина. Вскоре в дополнение к вину на столе появились кружки и легкая закуска. "Угощайтесь", предложил демон гостям. "Спасибо", пробормотал невысокий щитовод и быстро выпил сразу две кружки на ему вина. После чего слегка привелившими глазами посмотрел на них и поинтересовался: "Так что вы скажете, готовы к сотрудничеству с нами?" Демон поднялся и оглядел тех, кто так и остался верен ему, и вслед за ним ушел из гильдии. А потому и сейчас его и их с нею мало что связывало. И коль так вышло, что появились люди, которые готовы улучшить их собственное положение, не конечно, Корас это прекрасно понимал. Однако они это намерены сделать, причем ему и его магам с их бойцами дают хоть какую-то гарантию безопасности, то мы согласны, произнес демон глядя, казалось бы, на никак не влияющего на происходящую ситуацию парня, который сидел где-то в углу стола и даже не принимал никакого участия в их разговоре. Что от нас требуется? молодой человек встал, перевел свой взгляд с пожилого мага на девушку-жрицу и ответил: "Госпожа Талая поможет вам вступить в наш клан. После чего мы будем готовы продолжить наш разговор". "Разве это еще не все?» – удивился Корас. "На что, парень?" слегка усмехнулся. "Вы не поверите, но это лишь только его начало". После чего сел обратно на свое место, давая остальным пройти ритуал принятия в клан. Теперь, по крайней мере, демон понял, почему им потребовалась настолько сильная жрица для проведения столь странного ритуала принятия в клан. И что еще больше поразило пожилого демона, который очень многое понимал в ритуальной магии. Ни один клан не мог бы принять к себе на поруки настолько разных людей, зависящих от совершенно разнородных и разнонаправленных магических энергий, составляющих сущность и наполненность ауры любого существа ни один, кроме того, членом которого он должен был стать через пару минут.